Глава десятая Рано утром нардо проводил Розанну на встречу с адвокатом, который должен был лично отвезти её в суд. На обратном пути он позвонил Сабине, чтобы убедиться, что та уже проснулась, и велеть собираться. Через полчаса она должна быть уже в машине. Сабина быстро встала, оделась, чуть-чуть подкрасилась и, заинтригованная вчерашним вечерним разговором, принялась искать в архиве досье Розанны. Любопытная как кошка, она заглянула и в другие досье, по большей части тех женщин, которым нарда оказывал услуги. Хозяин дома, похоже, относился к этим данным спокойно и хранил их в белой тумбе с выдвижными ящиками, которые не запирались на ключ и были доступны всем. Все досье, надо сказать, среди них попадались и мужские имена, были рассортированы по пофамильно и расставлены по алфавиту. Сабина поискала свое досье и нашла его. Но в папке не было ничего, кроме формуляра с печатями, заполненного от руки ее паспортными данными. В других досье, помимо таких формуляров, лежали фотокопии судебных актов, различных заявлений и документов идентификации. А кроме того, фотографии, сделанные явно издалека. На них, скорее всего, изображены те места, где жили или часто бывали жертвы и их палачи. Управлять всеми этими людьми И знать наперечёт все данные, которые могут быть полезны для вмешательства в экстренной ситуации, как, к примеру, те, что спасли жизнь Киры и обрекли на смерть Джордана, было нелегко. Но Нарда с его дотошностью, и это ещё мягко сказано, справлялся с задачей ювелирно точно Сабина вошла во вкус и углубилась в анализ огромного мира информации о всевозможных преследованиях Выбирая папки потолще, иногда толщиной в две упаковки пищи бумаги. Она боялась, что ее застанут за этим не слишком благородным занятием, а потому действовала быстро, но все же отметила для себя несколько особенностей. Прежде всего, учитывая строгие нормы приватности, архив не соответствовал никаким принципам, начиная с глобальной вырубки леса и заканчивая полной недееспособностью государственной администрации. не придавая гласности щекотливую информацию, Нарда никогда не имел бы особых проблем, но это был архив в полном смысле слова, и в нем не наблюдалось даже следов авторизации права на использование фактов личной жизни клиентов. Сабина улыбнулась про себя, представив, как Нарда отбивается от разных протестов по этому поводу, пускаясь в свои обычные рассуждения о голых обезьянах, зеленых полях и способности человека усложнять себе жизнь, любой ценой соблюдая охрану прав. Еще одной общей особенностью толстых досье была серия непонятных значков, написанных ручкой на обратной стороне папки. В ее досье их не было, если не считать маленького прямоугольника в левом верхнем углу. Зато обратные стороны самых толстых папок, как, к примеру, папка Кир, часто, хотя и не всегда, буквально пестрели значками. А у самых старых, судя по дате заполнения и потертости, в правом нижнем углу стояла красная печать с надписью «Аир Бэр». Сабина сообразила, что нардо уже вот-вот вернётся, и нашла документы Розанны, заметив при этом, что на обратной стороне папки есть только два значка — пять раз повторяющаяся звёздочка и четыре раза повторяющийся кружок. А вот прямоугольников, украшавших другие папки, Не было. Когда Сабина закрывала выдвижной ящик, ее вдруг одолело желание проверить папку Гайла Урентис, вероятно, убитой собственным мужем Карла Брульи. Во время расследования этого случая впервые всплыло имя Нарды. Среди досье на букву папку она не нашла. А когда услышала, как поворачивается ключ в замке, закрыла ящик и направилась к выходу. — Привет, Ищейка. — Ты готова? Нарда сиял горделивой улыбкой. Да, мой султан. Я взяла досье Розанны. Она с усилием помахала в воздухе толстой папкой. Вот и хорошо. Я это досье знаю, а вот тебе надо бы в него заглянуть, если придётся меня подождать. Поехали. Погоди минутку. Я приготовила тебе завтрак. Вафли с фисташковым кремом и рыбу. Чёрт возьми. Ты что, пытаешься меня завоевать? Давно пытаюсь. Только ты не замечаешь. Я всё замечаю, мой милый мент. Но ты ведь знаешь мои правила, зато ты моих не знаешь. Давай, я уже наливаю кофе, мы успеваем. Если поторопишься, то да. После завтрака, прошедшего за болтовнёй ни о чём, просто ради удовольствия быть в компании, оба сели в Альфа-Ромео-Нардо и отправились в римский суд. На сегодняшнее утро было назначено слушание дела о том, с кем останутся дети Розанны. Борьбу за детей затеял её бывший муж Антонио. Быстро пробежав глазами копии судебных документов этого джентльмена, Сабина словно опять перенеслась в свой кабинет в Париоле. Там она каждый день до тошноты возилась с бумагами паршивцев такого сорта. Он был осведомителем, сынком одного из криминальных кланов Калабрии. Ей не составило большого труда понять, что на самом деле Антонио всего лишь один из тех мошенников, что добывали сведения для службы защиты исключительно ради собственной выгоды. И что еще того хуже, в этих сведениях не было ничего, что могло бы заинтересовать полицию. нардо оценил ту ловкость, с какой Сабина ориентировалась в этих кругах, несвойственную ее коллегам того же звания и положения, и рассказал ей одну совершенно иную историю, о которой, исходя из судебных документов, можно было только догадываться. Это была история о немотивированных и жестоких преследованиях, об омерзительных деяниях, продиктованных только ревностью и жаждой власти. Мужчина годами жестоко обращался с матерью своих детей, с которой был знаком еще со школы. А потом, когда она нашла в себе мужество вырваться из этой безысходной ситуации и бежать на север, Его вдруг осенило, что он ее любит. В то время, пока она находилась под защитой правосудия, оба бывших супруга, особенно если речь шла о детях, встречались только на официальной территории и только в присутствии полицейских и под охраной карабинеров. Но едва только Антонио сочли раскаившимся, он снова взялся за свое и принялся истязать жену, словно она была единственным, что осталось от его невеселой жизни. В большинстве случаев ему удавалось к ней приблизиться, обходя запреты закона, играя в основном на ее добросердечие и прикрываясь детьми. Пару раз такие встречи прошли спокойно, по четкому сценарию, зато следующие превращались в настоящие побоище. В результате Розанна оказывалась в больнице. Антонио в тюрьме, а безутешных, заплаканных детей передавали либо родителям матери, либо в дежурные благотворительные учреждения. Нынче утром очередной судья, приглашенный сказать свое слово в этой бесконечной истории домашнего насилия, должен был лишить Антонио родительских прав и передать детей на воспитание матери окончательно и бесповоротно. Оба бывших супруга были обязаны присутствовать на слушании, но рассчитывать на приличную охрану со стороны гражданских служб безопасности не приходилось. У входа стояли всего двое карабинеров, И это на 30-40 залов заседаний и кабинетов, которые работали одновременно. Сабина ощутила себя раздавленной, читая документы дела и края муха слушая бесстрастный рассказ Нарда, который умудрялся еще воевать с бешеным утренним трафиком. Всем давно известно, что бедам конца не бывает, но по сравнению с тем, что перенесла Розанна, ее собственная история с преследованиями казалась сущим пустяком. как полицейская дама с высоким положением, которое она себя осознавала, сейчас Сабина оказалась абсолютно бессильной. Антонио и Розанна являли собой стереотип скверного функционирования всей системы правосудия и той легкости, с какой любой преступник, даже самый отпетый при хорошей поддержке, может действовать как рычагом, юридическими институтами, существующими только на бумаге. Все это неоспоримо доказывает, что современная юрисдикция неприменима к таким тяжелым случаям и преследует, главным образом, личные интересы весьма сомнительного свойства. Когда сабины впервые увидела Розанну, Нарда еще только-только входил в ее жизнь. Последний фингал Антонио поставил ей во время защищенного свидания с детьми, когда она бросилась на нее с обвинениями в измене. Мало того, что он ударил ее по лицу, Он еще почти оторвал ей ухо, когда тащил за него через всю комнату, а оперативницы не успели его вовремя нейтрализовать. Этот проступок сочли недостаточным, чтобы в очередной раз заключить его в камеру. Полиция слишком поздно вмешалась, поскольку была далеко от места преступления, а потому смогла только сделать заявление. Но его хватило, чтобы Антонио утратил последние остатки надежды вернуть жену. Одна из представительниц социальной службы тогда посоветовала Розанне обратиться к Нардо, весьма успешному массажисту и своему старому знакомому. Тот выслушал ее и осмотрел, а потом предложил защиту и гостеприимство. В это утро он должен был стать ее живым щитом на тот случай, если бывший супруг и отец ее детей снова впадет в бешенство. Нардо, но ведь дело может кончиться кровопролитием. Возможно. Но я, то есть, мы обставим все таким образом, чтобы это не оказалось кровь Розанны или, не дай бог, наша. Что ни полиция, ни карабинеры не станут ее защищать, это я понимаю. На сегодняшний день у них такого права нет, но мне непонятно, как это дойдет до простого гражданина. А и не нужно, чтобы дошло. У нас он сам сделает все, как надо. А значит, в трибунале у нас проблем не будет. Вот увидишь. Оружие он с собой взять не сможет, но я все равно ни на грош не доверяю охране. По этому поводу мы сделали запрос и нас уверили, что в помещении будут присутствовать охранники. Значит, я думаю, мы туда и не войдем? Конечно. Он не должен увидеть нас и расценить, как часть вражеской команды. Мы будем наблюдать снаружи. Розанно он, как и всегда, считает своей собственностью. Но дети для него единственный повод, чтобы встречаться с ней, лупить ее и чувствовать себя все еще мужчиной. Сегодня у него отберут все права и жизнь паразита утратит для него всякий смысл. Он это хорошо понимает и поведет себя соответственно, как яблоко, которое, оторвавшись от ветки, упадет с дерева. Как скажешь, командир. Когда они приехали в район Прати, нардо послала Розанне ободряющее сообщения Она ответила, что волнуется, но хорошо выспалась благодаря снотворному, которое дал ей нардо Антонио она пока не видела. Они припарковали Альфа-Ромео недалеко от площади Кверити и уселись на скамейку возле станции метро Лепанта. Этот район оба знали хорошо, и нардо рассчитывал увидеть Антонио издали. Встреча была назначена примерно через полчаса, и надо было ждать, никому не бросаясь в глаза. Сабина непринуждённо закинула свою ногу на ногу Нардо, чего, будучи сотрудницей полиции, никогда бы не сделала. Она знала это место. Рано или поздно мимо наверняка пройдёт кто-то из знакомых, но это её мало беспокоило. Маловероятно, что этот кто-то будет роберта Прокуратура располагалась далеко от гражданского сектора трибунала. Сабина почти не думала о Роберто, находясь рядом с Нардо, Тот действительно умел излечивать сердечные недуги. Но когда заметила, что ее султан не отодвинулся, а наоборот, дал понять очаровательной улыбкой, что оценил ее интимный жест, в ней вдруг вспыхнула надежда, что Роберто и вправду может пройти здесь и увидеть их. Чтобы преодолеть возникшее смущение, она заговорила. «Ну так что, Нардо, что ты хотел мне вчера рассказать?» Казалось, его этот вопрос удивил. Да так, ничего особенного. Я и сам почти не помню. Стеснительно вы изображаешь. Это не твой стиль. Он сразу же вновь обрёл свой солидный вальяжный вид и буквально сразил её. Я хотел поговорить с тобой о религии. О чём? С чего это вдруг? А с того, что она — важный фактор, от которого зависит равновесие в нашем сообществе голых обезьян. «Я заметил, что ты довольно часто упоминаешь имя Господа, и хочу пояснить, что такое религия на самом деле». У Сабины возникло отчетливое впечатление, что речь сейчас пойдет о некоем доводе, который он приплетет просто так, наугад. Однако, чтобы не нарушать возникшую близость, она дала ему полную свободу, предвкушая очередную интересную историю. Да и время можно будет неплохо скоротать. Прошу вас, учитель. Ученица готова к следующему озарению. Вот листица. Ладно, но тебе, как обычно, придётся усилиться. Попытайся дать мне определение религии, которая подходила бы ко всем более или менее известным, то есть к наиболее распространённым её разновидностям. О, Господи! Знаешь, это ставит меня в тупик. Мне кажется, что я снова вернулась в лицей. Вот видишь. Ты снова упоминаешь религиозные сюжеты и символы. Значит, эта тема может стать для тебя полезной. Ну, давай. Хорошо. Религия — это объединение верований, мыслей, ритуалов, дающих обществу надежду и, иными словами, то, во что можно верить. Неплохо, девочка. Немного путано но и вопрос был задан врасплох. Честно говоря, на лучшее я и надеяться не могу Ну да, короче, теперь ты меня презираешь. И после того, как ты меня совсем запутал, собираешься просвещать учитель? Мне абсолютно нечему кого-либо учить, дорогая. Максимум, что я могу. Ага, поделиться. Я знаю. Тогда поделись со мной твоим знанием. А ты знал, что это фраза, Далай-Ламы? Поделись своим знанием. Ибо это лучший способ достичь бессмертия. Нынче многие искажают это высказывание. Все эти можно поделиться чем угодно, начиная с фотографий операций. Сабина поначалу сбила с толку та скорость, с которой Нардо умудрялся переходить от серьёзных вещей к площадным шуточкам. И она начала улыбаться, постепенно входя во вкус, а потом залилась весёлым смехом, разом освобождающим от всех проблем. Он залюбовался ею, потом продолжил. По мнению научного сообщества, религиозные обряды по большей части — суть проявления покорности, многократно повторенной и ставшей ритуалом. Покорность изъявляет некая группа по отношению к индивидууму, которого почитают высшим и неприкосновенным. А цель этих обрядов — Либо у милости, ведь высшее существо, либо добиться от него решительного вмешательства. Согласна? Ну, как я могу не согласиться с научным сообществом? Отлично. Эта высшая сущность имеет множество воплощений в зависимости от эпохи и места. От солнца до вулкана, от человека с орлиной головой до старого мудреца. Но ей всегда присуще одно неотъемлемое качество — всемогущество. Это верно. Следовательно. Следовательно, сейчас религия, как ее понимаем мы, голые обезьяны, находится на линии ворот исключительно, чтобы измениться. А что же происходило в ходе эволюции на зеленом поле? О, а что происходило? Ничего в голову не приходит. Ведь это было давно. Тогда слушай. Когда мы были обезьянами, мы жили в безопасности на деревьях. Чем мы питались? Фруктами? Овощами? Не только. Как и теперешние приматы, мы, будущие голые обезьяны, жили в густых лесах, где было полно фруктов и овощей. Но еще нравится это веганам или нет? Насекомых и мелких зверюшек всех сортов и калибров. Мы ели все подряд с утра до вечера, жили группами, а чтобы поесть нам достаточно было просто протянуть руку. Вот почему сейчас не найдется ни одного диетолога, который не рекомендовал бы не найдаться до отвала дважды в день. А есть понемножку, несколько раз, как мы пока на линии ворот. Но, Господи, ведь это верно. А еще ты призываешь Господа, когда видишь что-нибудь необыкновенное. Но тут нет ничего необычного. Это всего лишь наука, а значит, к тому же и история. Наш желудок эволюционировал на зелёном поле, потому что не годится играть только на линии ворот, как поступали все, кроме нас. Давай дальше, Нарда. В таких сообществах не было нужды охотиться. Борьба за существование была отдалённой перспективой. Правила общежития диктовал доминирующий самец, который не обязательно был самым сильным, но обладал мощной харизмой. Его признавало всё племя. В группе такая фигура и была богом. Ему подчинялись, его почитали, и так было на протяжении всего периода Зеленого Поля. То есть для нас он постепенно становился фигурой необходимой. Я чуть не сказала о господи, но говорю, ничего себе, ничего себе, а потом? А потом либо нас слишком много, либо деревьев слишком мало, и наши предки решили покинуть леса и перебраться в саванну. Первый шаг к завоеванию мира был сделан, но в ближайшем будущем он стал травматичен. И это еще слабо сказано. Теперь мы были вынуждены охотиться и каждый миг рисковать жизнью. Мы начали делать небольшие запасы еды и съедать их только дважды в день, возвращаясь с охоты, потому что не были достаточно вооружены, чтобы соперничать с хищниками. А на то, чтобы научиться обращаться с оружием, У нас ушли века, теперь и роль доминирующего самца изменилась, потому что уже никому не хотел исклонять голову или рисковать жизнью ради того, кто не доказал, что достоин жертвы. А значит, вожак стаи перестал быть избранным, богом, а просто выделялся своей силой, умел охотиться больше и лучше других и мог защитить соплеменников от агрессии воров или соперничающих групп. так еще сегодня поступают львы? Лидерство радикально сместилось в сторону меритократии и оставалось таковым вплоть до прихода политики, а вместе с ней всяческих игр вокруг власти, которые в комплексе с нашей эволюцией занимают на белой линии ворот пространства в 2 мм. Меритократия — принцип распределения благ в зависимости от личных заслуг каждого. Интересно. а затем ты слышал когда-нибудь о боге-сотруднике, о боге-осязаемом, который всё время находится рядом и готов запачкать руки, а главное, о боге, который может ошибаться, как ошибается порой командир войска, или властитель, сражённый шпагой претендента на престол. Думаю, что не слышала. И правда, не слышала. И всё-таки у нас, голых обезьян, в генах уже укоренился догмат, поклонение высшему существу. Мы слишком долго жили в этом поклонении, и наша фантазия работала, обожествляя животных, предметы, атмосферные явления или людей прошлых времен, наделенных харизмой непогрешимости. Нам всегда необходим предмет обожания, чтобы было кого бояться, кому подчиняться и у кого выпрашивать милости. Мы теперь, уже пройдя длинный путь эволюции, обращаемся к вере, Если нам не удается что-то объяснить. Раньше мы приносили в жертву девственниц или козочек, а теперь жертвуем свое время на алтарь других бессмысленных мифов. Никак не могу решить, чего в тебе больше, богохольство или очарование. Оба комплимента великолепны. А потому решать сама. Я, между прочим, объяснила тебе, почему время больше церквей, чем мусорных баков или фонтанчиков с водой. «А потому ты должна как минимум гостить меня кофе. Я пока не хочу, мы же пили кофе совсем недавно. Хочешь, хочешь, поскольку Антония только что зашёл в бар. Что у нас за плечами? Значит так, ты ждёшь пару минут, потом выходишь, заказываешь два кофе и выносишь сюда. Внимательно вглядись в Антонию и запомни его, но так, чтобы он тебя не заметил». «Хорошо, а ты сам не пойдёшь?» Нет. «Будет лучше, если он меня не увидит, даже мельком. Я тебе потом объясню». У него встрепанные, крашеные волосы, бледно-голубое поло, сумка через плечо, тонкие ноги и талия, как у борца сумо «Ладно, сейчас иду. Только объясни мне, для чего понадобилась эта притча про религию? Мне она очень понравилась, как обычно». Но если ты всё это затеял, чтобы не давать мне каждую секунду восклицать «О, Господи!», то, по-моему, это перебор. Да вовсе нет. Восклицай сколько хочешь. Это всего лишь база для другого разговора, гораздо более важного, который у нас состоится в другой раз. Тем более, что сейчас нам есть чем заняться. Разговор о чём? Прости за бестактность. О том, чего нет, но что привело Антонио сюда. и он готов бесповоротно разрушить свою жизнь. То же самое только что заставляло тебя каждую секунду проверять мобильник и оглядываться по сторонам в надежде, что роберта сейчас пройдет мимо и увидит, как мы сидим, обнявшись, словно жених с невестой. Сабина вздохнула, признав свое поражение. «Да ты просто демон какой-то!» «Знает!» Антонио был типичным заурядным итальянцем, который, вопреки очевидности, считал себя самым лучшим. Нескорослый, с невыразительными чертами лица, он позволил злоупотреблением взять над собой верх, и они так исказили его облик, что теперь он даже отдаленно не напоминал того средиземноморского парнишку, который изображен на фото с карты идентификации, хранящейся в досье Розанны. Он отвратительно обильно потел. Подмышки его были обведены мокрыми кругами, а шея — мокрым ожерельем. Розанна при своем более чем скромном положении, несмотря на детей и постоянные мучения, выглядела и держалась великолепно. От одной только мысли о том, что это омерзительное существо добивалось права прикасаться к бывшей жене, у Сабины к горлу подступала тошнота. Но ей удалось как следует его разглядеть. Недаром она была профессионалом. Антонио пришел один, Был очень возбужден и все время лихорадочно поглядывал на мобильник. Чтобы обеспечить доставку калорий для поддержания своей необъятной талии, он заказал кока-колу и сдобную булочку с кремом, посыпанную сахаром, и теперь с жадностью все это поглощал. Его не интересовал окружающий мир, не туристы, идущие к собору Святого Петра, не рабочие всех специальностей, снующие по улицам. Он был на пике нервного напряжения, хотя и не подавал виду, И напоминал самоубийцу, готовящегося совершить собственную казнь. Сабина воспользовалась моментом, чтобы зайти в туалет, потом заказала два кофе и направилась к скамейке. Но нардо уже куда-то с неё перешёл. Она спокойно огляделась и увидела его на другой стороне боковой улицы, тоже выходящей на дорогу Юлия Цезаря. Он повернулся и пошёл по улице. Она шла за ним, делая вид, что ничего не происходит, потом поравнялась с ним и протянула ему кофе. Я полагаю, тебе не нетрудно будет его узнать, если понадобится. Ловкая щейка. Конечно. Так куда мы идем? Мы за ним проследили и знаем, откуда он войдет. И еще знаем, что и выйдет оттуда же. А вот чего мы не знаем, так это чем он воспользуется, чтобы выследить жену. То есть ты хочешь сказать, что он собирается на нее сегодня напасть? Несомненно. Утратив родительские права, он не сможет узнать, куда перевезут детей. У семьи Розанны много связей в Канаде. Как только Розанна сможет свободно путешествовать с детьми без разрешающей подписи отца, она увезет их далеко, чтобы начать, наконец, новую жизнь. Ему остается либо убить ее сегодня, либо потом сделать слишком большое усилие, чтобы ее найти. А он прекрасно понимает, что не способен на это. Кишка танка. понятно «Какая еще информация у тебя есть?» «Та, которую подсказывает здравый смысл. У Антонио нет водительских прав, и в одиночку он не может быстро передвигаться. Значит, его кто-то сюда привез, и этот кто-то очень вероятно не окажется представителем Красного Креста, и его можно будет вычислить. Ладно, давай разделимся. Через четверть часа встречаемся возле бара для первого обсуждения результатов. Слушаюсь, командир». Через 13 минут они встретились в условленном месте, чтобы обменяться впечатлениями первой рекогностировки. Тем временем Розанна прислала сообщение, что слушание вот-вот начнется, и что муж движется по коридору, дружески беседуя со своим адвокатом, а в ее сторону даже не смотрит. Нарта и Сабина выделились десяток автомобилей, которые могли пригнать для подкрепления доблестного смельчака Антонио. И у всех были примерно одинаковые характеристики. Большинство из них были припаркованы как попало, видимо, чтобы быть как можно ближе к подъезду трибунала, а не только из-за хронической нехватки места. Судя по номерным знакам, шесть из них прибыли с юга Италии, а водители и пассажиры еще четырех либо сидели внутри, либо толкались неподалеку, коротая время, кто как может. Оба разведчика, стараясь не мозолить глаза, — Умудрились поближе подойти к подозрительным машинам, чтобы убедиться, не исходит ли от двигателей специфический звук системы охлаждения, говорящий о том, что их заглушили совсем недавно. Сабина с ее специфической профессиональной хваткой разглядела, что под передним пассажирским сиденьем лежат массивные цепи. Анардо заметил, что 20-летний Аудио-80 с шумным и явно модифицированным двигателем раза четыре проехал по проспекту, словно что-то разведывал. И ему показалось, что он слышал этот характерный звук перед тем, как Антонио появился у него за спиной у входа в бар. Сверив все данные, исключив маловероятные автомобили, оба пришли к заключению, что Антонио мог рассчитывать на поддержку в общей сложности трех машин. У него практически есть по машине для каждого возможного маршрута. Учитывая, что проспект Юлия-Цезаря, если двигаться к Ватикану, никуда тебя не приведет, а значит, можно только пересечь реку по направлению Кмура-Торта, подняться к Аурелии или ехать в направлении тор квинта Верно. Молодчина. Я бы не смог сказать лучше. Ты массажист, а я полицейская ищеека Легавы, милейшая моя борода. И не говори, что дело не в массаже, а в лечебных процедурах. Мне это уже порядком надоело. Нарда ничего не сказал, только рассмеялся, а Сабина продолжила. Ты знаешь, куда поедет Розанна после слушания? Мы все время на связи. Она поедет туда, куда скажем мы. Но проблема в другом. Цепи относятся к тому редкому типу оружия, которое никто не может запретить возить с собой. И проблема в том, что нас всего двое. Именно. «Учти еще, что машин будет только две, с двумя людьми в каждой. Если они будут действовать согласованным, мы рискуем оказаться вдвоем, без оружия, против четверых, вооруженных цепями. Строго говоря, перебор. Разве что моя подруга Сабина воспользуется своим званием и положением, чтобы получить квалифицированную помощь». «Интересно, что бы делал нардо окажись он в этой ситуации один?» ведь ее присутствие в это утро вполне можно считать импровизацией. Не успела Сабина осмыслить это сомнение, как ее товарищ по несчастью получил сообщение. Слушание закончилось, и Антонио, поняв, что он официально больше не считается отцом своих детей, молча исчез за дверью зала. Что будем делать, Нардо? Выберем единственно мудрое решение — не попадаться ему на глаза. Мне нужно сопровождение. Думаю, тебе не откажут в охране, даже если ты не станешь вдаваться в подробности. Можно попробовать. Надеюсь, проблем не возникнет. Хорошо. Это животное вот-вот выйдет, и я пойду за ним, потому что он меня пока еще не видел. Каким болухом он не был, все же у него за плечами криминальное прошлое и он привык оглядываться по сторонам, прежде чем действовать. Ты же вызове тучий патруль, «Предъяви им пропуск, проведи в помещение суда и попроси, чтобы они без шума вывели Розанну и отвели куда-нибудь подальше. А я как только смогу, ее заберу». «Ладно, ты предупредил Розанну и адвоката, где стоит их машина?» «Внутри, во дворе. Это еще одна редкая уступка от учреждения, которым мы добились. Я позвоню им и попрошу сидеть в офисе, пока не придешь ты». «Договорились?» В этот момент из двери рысью выскочил Антонио и сразу рванул на север. Лицо у него было перекошено, и он кричал в трубку фразы на каком-то непонятном языке. эдинардо дальше я сама справлюсь. Пока, Легавэ». Сабина попробовала разыграть Джокера, и ей повезло. Фоске, командир летучего патруля, который первым примчался на место преступления в доме супругов Брули, Был на дежурстве и курсировал по объездной дороге в районе стадион Из звонка Сабины на личный мобильный номер он на лету ухватил смысл задачи, не стал задавать лишних вопросов и меньше чем через 10 минут подъехал, не предупреждая диспетчерскую. Сабина знала, что территория трибунала считалась зоной усиленного патрулирования и в этот день входила в зону летучих бригад. А значит, благодаря обычной неразберихе и случайным событиям есть надежда, что акция останется незамеченной. Она позвонила фоски в надежде, что он будет доступен и в уверенности, что найдет способ прислать кого-нибудь из своих ребят, даже если сам не сможет. фоски оформил себе разрешение на проезд на территорию трибунала, и Сабина села в патрульную машину, чтобы не надо было предъявлять документы и давать кучу объяснений. Спустя несколько минут она уже стояла перед Розанной, и та, увидев её, расплакалась от радости. Она не знала, что Сабина служит в полиции, и принялась извиняться за то, что о многом умолчала, рассказывая свою историю. Но таковы были обстоятельства. Сабина вежливо кивнула и позвонила по мобильному нардо Командир патруля вызывает ворона. «Приём!» «Привет, ворониха! Всё идёт по программе?» «А ты что, сомневаешься?» «Ну что ты, так быстро сработало!» «А я массажами не занимаюсь, жду распоряжений маэстро». Нардо уточнил, что с этого момента такие массажи Сабини будут оплачиваться. Потом сообщил, что Антонио сел в замеченный недавно чёрный аудио 80 и продиктовал номер, который Фоски прилежно занёс в служебную карточку. В этот момент Антонио остановился возле машин, стоявших в два ряда у входа в трибунал, и приготовился следить за бывшей женой. За рулем сидел какой-то неизвестный тип. Очевидно, одна из машин арьергарда посла Розанну с самого утра, и оттуда засекли, что она села в машину своего адвоката. «Сабин, Розанна все еще носит волосы забранными в узел?» «Да, можешь попросить ее...» Собрать тебе волосы в такой же узел и сесть на ее место в БМВ-адвоката. Сделаем последний отвлекающий маневр. Может, он не даст результат, но кто его знает. Сабина взвесила в уме все «за» и «против». Конечно, издалека она могла сойти за Розанну и сбить противника с толку, но вблизи. Не может быть, чтобы кто-нибудь, наделенный хоть малой таликой мозгов, напал вместо Розанны на нее». Но, в общем, идея не показалась ей такой уж опасной. Она ответила Нардо согласием, и тот попросил ее подождать еще несколько минут, чтобы он мог забрать Альфа-Ромео с парковки, проследить, чтобы выехала машина летучей патрульной бригады со спрятанной внутри Розанной, а за ней БМВ. Нардо поедет вслед за патрульной машиной, чтобы в надежном месте вывести Розанну и освободить коллег. Они распрощались, договорившись скоро связаться. Нарда был до жути спокоен, а Сабина чувствовала, как в ней постепенно нарастает тревога. Она объяснила полицейским их план, но адвокат был не в восторге от роли приманки. Предполагалось, что он сядет за руль, но Сабина решила на него не полагаться. Он был старый, грузный, любое напряжение вызывало у него панику и могло привести к остановке сердца. Сесть за руль БМВ вызвался Фоски. Он наденет гражданскую куртку которая лежит у него в багажнике, а его коллега-водитель тем временем аккуратно выведет патрульную машину. Рядом с ним сядет адвокат в форме командира экипажа, а сзади, свернувшись на сиденье, спрячется Розанна. Такое решение показалось не самым мудрым, несмотря на нагрузку, что легла на плечи сотрудников, к тому же не на ее подчиненных, а значит, не самых преданных. Она решила не говорить об этом нардо или, по крайней мере, не звонить ему, связываясь с ним только по ватсапу. Она не поняла, будет ли связь вообще, потому что нардо отключил интернет. «Чтоб он сдох», — подумала Сабина и дала сигнал начать маневр, потому что задержка могла вызвать подозрение. Машина летучей бригады выехала с территории трибунала, и направилась на юг, свернув на боковую улицу, которая беспрепятственно вывела их на площадь Квиритов. А машина, что дожидалась снаружи, с места не сдвинулась. Ее частично было видно в камеры слежения. План сработал. И Розанна, следом за которой наверняка едет Нарда, теперь была почти в безопасности. Оставалось только держать текст папашу подальше от детей. Фоски, как истинный профессионал, занял место за рулем БМВ, Подмигнул Сабини и знаком попросил охрану открыть ворота. Они выехали направо и сразу свернули на проспект Юлия Цезаря, ведущий к реке. Нардо не отдал никаких распоряжений, и Сабини это показалось самым логичным выбором, учитывая, что они влились в густой транспортный поток, который перед светофором двигался медленно. Их со всех сторон окружали машины, а значит, в какой-то мере они были под защитой. Фоске доложил, что audi с подозреваемым на борту преследует его и встроился в тот же ряд на три или четыре машины сзади. Он казался спокойным, но то и дело поглядывал в зеркало заднего вида, от чего тревога его соседки только нарастала. Один на двоих табельный пистолет в белой кобуре, висевший на боку у фоски придавал им обоим немного уверенности. Пропустив пробки и еще пару светофоров, они проехали перекресток И тут Сабина заметила, как один из автомобилей, который она сама определила как подозрительный, оказался метрах в двадцати перед ними, проехав по единственной, наконец-то доступной для всех дороге, то есть повернув направо вдоль дамбы на Тибре, в предписанном направлении на юг. «Этот путь обязательно приведет на мост, ведущий к площади республики и к Мура Торта». Сабина подумала было позвонить Нардо и посоветоваться, но вспомнила, что она начальница государственной полиции, и высокая самооценка перевесила. Сейчас самым умным было бы на ближайшем светофоре выйти из машины и дать себя разглядеть, чтобы у врага пропало всякое желание напасть. Сабина немного успокоилась и глубоко вздохнула, подумав, что они все еще находятся в гуще движения, а значит, защищены. Чтобы сразу отмести всякую двусмысленность, она распустила волосы и решительно тряхнула головой в надежде, что тот, кто за ней следит, увидит, что волосы у нее гораздо короче, чем у потенциальной жертвы. И тут Фоски конечно сообщил ей скверную новость. «Доктор, у этой машины тонированы задние окна. Вот паскудство! А могу я спросить вас, почему мы не задействовали еще людей?» «Если это дело так опасно...» «Послушай, я сейчас на больничном, а здесь нахожусь, чтобы приглядеть за подругой. Зови меня Сабина, говорим мне ты и постарайся мне помочь как можно скорее выпутаться из этой передряги». «По известной мне информации, бывший муж девушки не вооружен. Он просто разжиревший, недоделанный идиот. Даже если он и связан с уголовниками определенного уровня...» Ни один из его старых приятелей не станет нарываться на пожизненный чтобы выставить это дело как семейную размолвку. Они всего лишь тявкающие шавки. И совершенно искренне убеждены, что женщина — товар, который можно продать или купить, а мы сейчас схватили их за задницу. Убеждена, что на службе ты каждый день сталкиваешься с такими ситуациями. Да никаких проблем, Сабина. Я охотно тебе помогу, но хочу, чтобы ты мне кое-что пообещала. «Слушаю, если останемся живы, ты позволишь угостить тебя пивом?» Сабина удивилась, но ничего не ответила. Фоски не сводил с нее пристального взгляда, но она только слегка улыбнулась, глядя на дорогу перед собой. На мосту машины выстроились в колонну по одной и, проехав несколько метров, остановились как раз на середине. Там шли ремонтные работы, начатые, наверное, еще во время Торквиния-Приска. Привычная к такой трате времени вереницы простояла довольно долго. После остановки фоски заметил, что движение восстановилось, но машина, стоявшая перед ними, двигаться не спешила. «Видишь?» «По-моему, это старый фокус». Чтобы было лучше видно, полицейский попробовал высунуться из окна. «Мне тоже так кажется. Синий. Будь вот черт! Это ловушка!» Оба выпрямились на сиденьях особина инстинктивно потянулась рукой к левой подмышке где обычно висела коура но ничего не нашла фоски пока с тем же спокойствием вгляделся в зеркало заднего вида и прошептал у этого придурка голубое пола да где он подходит к нам пешком сзади на 5 часов у него в руке цепь таким обозначением пользуются не только полицейские но и альпинисты и спортсмены на ориентировании. Направление, если зашифровать его таким образом, можно легко и очень быстро передать. На пять часов, значит, сзади, чуть справа, как часовая стрелка, указывающая пять часов». сабена быстро прикинула, что к чему, и решила выйти из машины с таким расчётом, чтобы её хорошо было видно, и таким образом нейтрализовать воинственный пыл Антонио. Она взглядом дала понять Фоске, что надо подождать, Тот уже вытащил пистолет, но с предохранителя не снял. Сабина глубоко вдохнула и вышла. Антонио уже был в нескольких метрах от БМВ со стороны пассажирского сиденья. Он уставился на нее, но его сумасшедшие глаза, похоже, не в состоянии были увидеть, что происходит на самом деле. Он оторвал взгляд от какой-то незнакомой женщины, выходящей из машины адвоката его бывшей жены и, оказавшись совсем близко от правой задней дверцы, размахнулся. Тяжелая цепь сверкнула на сентябрьском солнце. Сабина что-то крикнула, но транспортная волна уже двинулась с места, цепь с грохотом обрушилась на багажник БМВ, в дребезги разнесла фары, легко как бумагу смяв металл и заставив салон подпрыгнуть от мощного удара. Пока Антонио, взбесившись от ярости, отводил душу, Сабина поняла абсурдной ситуации. Тонированные стекла его только подхлестывают. а он тем временем продвинулся на несколько сантиметров вперед, чтобы излить свой гнев на заднее стекло и в последний раз заставить закричать от ужаса ту, которая, как он уверен, сидела на заднем сидении, трясясь от страха. На то, чтобы открыть дверцу и показать ему пустое заднее сиденье времени не было, и не было никакой возможности заставить этого бешеного быка хоть немного поразмыслить. а потому Сабине ничего не оставалось, кроме как отступить и пустить все на самотек. Но Фоски был не из тех, кто отступает перед неприятелем. Он выскочил из машины со стороны водительского сиденья, когда Антонио занес руку для следующего удара. Тот, видимо, краем глаза разглядел, что из-под легкой куртки у водителя выглядывает полицейская форма, но было слишком поздно. Хотя второй удар оказался слабее за легкой отропи бешеного быка, который смутно почувствовал, что угодил в западню, он все же достиг цели, и заднее стекло рассыпалось разноцветными искрами. Растерявшись, Антонио на миг застыл, тяжело дыша, а Фоски обходил машину сзади с пистолетом в руке. Кислород, видимо, освежил и привел в движение те немногие нейроны, что остались в запасе у обезумевшего зверя. Ему уже приходилось иметь дело с полицией, он прекрасно знал, что полицейские в Италии могут выстрелить в тебя, только если ты уже кого-то из них убил. К тому же оттуда, где он стоял, Антонио не мог заглянуть в салон БМВ решил, что если его бывшей жены нет на заднем сиденье, то она наверняка спряталась на полу. «Шлюха! Какая же ты шлюха!» С этим отчаянным боплем он собрался силами и нашел в себе мужество встретить Фоски, который был уже в нескольких метрах от него. Его самоубийственная миссия продолжалась. Владельцы машин, скопившихся вокруг, предпочли здравый смысл естественному любопытству и отошли подальше от середины моста. «Брось цепь! Иначе сегодня тебе придется действительно плохо!» Фоски говорил решительно, но спокойно. Он уже привык ежедневно иметь дело с подонками. Антонио судорожно дышал, подкатился с него градом. Его организм, побывавший во многих переделках и заплывший жиром, был не в состоянии включить часть мозга, способную рассуждать, даже если допустить, что таковая у него имелась. Глаза его перебегали с дверцы автомобиля на дуло пистолета, и после третьего захода его вдруг осенило, что мент наверняка не зарядил пистолет, слишком привыкнув, что должен считаться законом, который часто не защищает тех, кто его защищает. Водитель Ауди... Рябой мужчины лет пятидесяти высунулся из окна машины и, пытаясь помочь полицейскому, благоразумно предложил себя в посреднике. Этот шаг был, скорее всего, продиктован дальновидностью. Помочь товарищу и немного пошуметь, чтобы сохранить честь — это одно дело. А стать сообщником настоящего покушения, да еще на полицейского в форме — совсем другое. По всей видимости, Ауди, заблокированный в пробке немного сзади, немедленно смог бы сопровождать БМВ, покажи водитель свой номерной знак. Фоски махнул ему рукой, чтобы поговорил с Буяном. Рябой начал кричать на калабрийском диалекте, чтобы тот успокоился и бросил цепь. Между тем к Антонию, видимо, после того, как он вдохнул пару глотков кислорода, вернулись умственные способности маленького хорька. Все еще задыхаясь, Он снова принялся клеймить жену, опасно приблизившись к дверце БМВ и не обращая внимания на нацеленный на него пистолет. Ибо даже Харёк знает, что силы правопорядка имеют его на вооружении, но не могут им воспользоваться. Вдруг дверца открылась изнутри, и из неё высунулось испуганное лицо Сабины, которая успела обижать машину вокруг. «Вот, гляди, тут нет твоей жены, нет её тут!» «А я из полиции, кретин!» Тут зверь застыл на месте и бросил цепь на землю, словно признав свое поражение. Видимо, он понял, что с машины его обвели вокруг пальца, чего он ни за что не простил бы. Но в таких ситуациях лучше соблюдать неписанные законы взаимоотношений мафия-полиции, и если мент показал, что хитрее тебя, поднимай руки и сдавайся. Он не попытался бежать, Не впал в ярости ничего не сказал, ведь его настоящий враг был далеко, а он в очередной раз повел себя как придурок. В отчаянии Антонио поднял руки и дал надеть на себя наручники. Где-то совсем близко уже завывали сирены отряда, вызванного на подмогу свидетелями этой сцены из вестерна. Но и они не могли сразу доехать, им мешали любопытные. Адвокат Розанны... которому о новостях сообщили по телефону, заявил, что жалобы подавать не станет, ибо находился под защитой доблестной полиции, но больше не хочет иметь никаких дел с молодыми людьми уровня бывшего мужа своей клиентки. Однако даже при наличии оснований для возбуждения уголовного дела нападение, устроенное Антонио по итальянским меркам, может быть расценено как соучастие в паре мелких правонарушений, а этим занимается мировой судья. Более того, Такие нарушения не являются достаточными для того, чтобы задерживать правонарушителя дольше двух часов, в то время как в других цивилизованных странах виновный в таком проступке содержится под стражей, пока за него не поручатся или не внесут крупный залог. Наш Антонио позволил себе роскошь не подписывать никаких обвинительных документов, в том числе и согласие на предоставление ему адвоката. и удалился, во и не попрощавшись. Он знал по опыту, что останется практически безнаказанным, назло полицейским, которые часами упрямо пропадают на своей изнурительной работе, не желая сдаваться. Пресса, каким-то чудом прознавшая происшествие на мосту, на следующий день ударила в барабаны. Но дежурный чиновник отделался общими фразами, и призванными успокоить читателей уверениями, насквозь фальшивыми, что нарушитель порядка схваченной доблестной полиции, конечно, будет наказан. А через пару дней все, как всегда, позабудут и о самом происшествии, и о том, что ему предшествовал, в ожидании очередного женаубийства. Если Прозана в результате оказалась в больнице, учитывая все прецеденты, Антонио так быстро не выкарабкался бы. Но, к счастью для нее, Нарда в очередной раз Этого не допустил. В отношении так называемых мелких преступлений итальянское правосудие является бы грандиозный монументальный фарс. Так думала Сабина, и так думали сотрудники полиции, призванные искоренять такие преступления. Однако они ежедневно сталкивались с тем, насколько неэффективны санкции. Сабина еще не научилась относить к разряду мелких преступления вроде того, при котором только что невольно присутствовало. а потому тихонько уклонилась от заполнения протоколов, доверив это дело добрейшему Фоске и дежурному унтер-офицеру. Уж они с их привычным и незыблемым профессионализмом, сумеет придать документам видимость серьезности. Оказавшись рядом с домом, Сабина решила не возвращаться к Нардо в этот вечер. Ему наверняка будет чем заняться с Розанной. Она отправила ему сообщение, на которое он не ответил. Приняв душ... и, запустив стиральную машину, поставила виниловую пластинку Брайана Инна, которая сохранила волшебный аромат старины. Брайан Инна — полный Брайан Питер Джордж Сент-Джон Лебаптист Делла Салли Инна. Родился в 1948-м. Британский музыкант-исполнитель, композитор, музыковед, продюсер звукозаписи и футурол. В общем, на душе у нее было ясно, На своих сердечных делах она больше не зацикливалась и была счастлива, что помогла избежать очередного преступления, связанного с неспособностью мужчины смириться с поражением на любовном фронте. Как ни пыталась Сабина не придавать этому значения, ближе к вечеру она поняла, что её мысли как стрелка компаса, всё время указывает на Нарда. Что бы она ни делала, о чём бы ни думала, ей немедленно хотелось поделиться с ним. и она часто улыбалась, предвидя реакцию этого удивительного и на редкость позитивного человека. Сразу после неудавшегося нападения они созвонились, но общались очень коротко и по делу. О встрече не договаривались, где он находится, она не знала, но вдруг поняла, что очень хочет узнать. Отправила ему несколько сообщений, но он был вне зоны действия сети. Сабина была бы не прочь поужинать у него, и желательно только вдвоем. но настаивать постеснялась, учитывая, что весь вечер он не отвечал. Вполне возможно, Нардо помогал разани делать первые шаги в условиях свободной жизни, а может, спасал жизнь ещё какой-нибудь несчастный, а потому Сабина не стала ему надоедать. В конце концов, она убедила себя, что обойдётся собственными силами и рассеянно что-то себе приготовила, обильно приправив блюдо с сожалением. Пока она как букмекер, Выбитая из колеи известием об удачном заезде колебалась между желанием съесть целую упаковку мороженого и необходимостью держать себя в узде после долгого времени без движения пришло сообщение от Фабио Фоски. «Мы остались живы, и я надеюсь получить свой приз. Заеду в 21.00, форма, одежды легкая». Предложение учтивый тон ее порадовали, ибо Фабио был славным парнем. К тому же ей всегда нравились предприимчивые люди — Со дня первого знакомства они перекинулись парой слов раза четыре, не больше, но он сразу же устроил так, что дал ей свой номер телефона. А теперь, побыв с ней вместе несколько минут и установив дружеские отношения, ринулся в атаку. «Так поступают настоящие мужчины», — подумала она про себя, однако с другой стороны почувствовала себя виноватой, что собирается принять приглашение. Здравый смысл расчищал ей путь, ибо Нардо, сколько бы ни смотрел на нее особенным взглядом, особых усилий к тому, чтобы заявить на нее права, не прилагал. И эмоциональная сеть между ними так и оставалась разомкнутой. Прежде чем ответить Фабио, Сабина запаслась мужеством, позвонила Нардо на тот мобильник, что был зарегистрирован на китаянку. Мысль заключалась в том, чтобы понять, найдется и нынче вечером место в его доме, или для этого нужно, чтобы он сам пригласил ее остаться еще на пару дней, как они и договорились накануне. В этом случае с Фоски придется подождать, причем без особой щепетельности. Судя по тому, как он смотрел на нее с первой встречи, Сабина понимала, что отсрочка проблемы не составит. В мобильнике раздалось 3-4 сигнала, потом вызов приняли, но из микрофона слышались только бессвязные шумы и шорохи, Однако через несколько секунд Сабина различила что-то похожее на музыку, словно где-то рядом была дискотека. Это её заинтересовало. И она ещё какое-то время слушала, не забывая повторять имя Нарда, вдруг ответит. Но телефон, по-видимому, лежал у него в кармане. Прошло ещё секунд 10 и в микрофоне раздался шум автомобильного мотора, значит, музыка, наверное, доносилась по радио. Хиту восьмидесятых годов подпевал женский голос, причем звучало он уж больно развязно, как поют только в машине или стоя под душем. После этого Сабина прервала связь. Судя по развеселой атмосфере, Нардо не было ни дома, ни на работе. К тому же, по своему обыкновению, он находился в компании женщины женщиной и чувствовалось, что она счастлива проводить время со своим бородатым благодетелем. Собранные данные похоронили под собой все сомнения, поэтому Сабина сначала сосредоточила внимание на выборе наряда, сочетаются ли друг с другом помада, брюки и туфли, а потом позвонила фоски «Хорошо, Фабия, я тебя жду».